На зиму про запас. Борька слабак и торчок. Убедительно, как ему казалось, сказал Тимка. Я его хоть и младше, но круче в пять раз. Проверите в деле, сами узнаете. Тимка выбросил докуренную папиросу, сплюнул и раздавил хабарик носком разбитой кроссовки. Руки в карманы. Взгляд на карниз, по которому то в одну, то в другую сторону ходят сизые толстые голуби. — Ты как нас нашел? — Борька навел, — спросил тот, голова которого еще раньше по прежней встрече показалась Тимке похожей на не слишком свежее крутое яйцо. «Ха, делов -то — Ха, делов-то! Я у Борьки и не спрашивал. — Зачем искал-то? — Ха! — повторил Тимка. — А догадаться? — Зачем вы сами-то? — Бабло нужно, как всем. — Ты что, пацан, опять нарываешься, что ли? — неуверенно спросил Квадрат, сжимая кубики-кулаки. — Так я тебе сейчас... — Да он же сатирик. Ты чего, забыл, что ли? — примирительно сказал Яйцеголовый. Каждый свои понты гонит, это мы понять можем. Скажи лучше, сатирик, что это за кинты в прошлый раз за тебя разбор держали? — Вы чего, их не знаете, что ли? — скрывая замешательство, вопросом на вопрос ответил Тимка. Потом нашелся. А я думал, крутые все между собой знакомые. — Хм, это само собой. Яйцеголовый удивительно легко попался в расставленную Тимкой ловушку. «Я так спросил, в смысле, чего у тебя с ними-то? Они, вы же понимаете, серьезные люди». Тимка ощутил в себе завиральный подъем. «Я для них теперь слишком мелкий. Им дети ни к чему. Не того уровня дела делают». Вот подрасту, тогда обидеть меня по-настоящему они никому не дадут. А так, не в детском садике. Крутись, как знаешь, набирай опыт, сноровку, покажи, что сумеешь. К таким людям просто так не придешь. Сначала доказать надо. А ты-то у них что же? С какого бока? Квадрат изумленно отвалил челюсть соответствующей формы, похожую на ковш небольшого эскаватора. Тимка увидел, что собеседники поверили каждому его слову, и вмиг загордился собой. «Мне, можно сказать, повезло. Честно глядя в маленькие изумленные квадратики глазки квадрата, сказал он...» Подвернулся в нужное время в нужном месте и оказал серьезному человеку услугу. Почти случайно это вышло, но они-то услуг не забывают. Но вообще-то я и так парень ловкий и фартовый. — Да то уж мы поняли, — кивнул ей Цеголовый, явно размышляя о том, как можно с выгодой для себя использовать загадочные знакомства мальчишки. «Чего ж ты, сатирик, хочешь-то? Вместо Борьки работать? А с долгом его как же? Да и для наших дел пацан ты хоть и ушлый по всему!»